Там-то Закарий находит машину, а на водительском сидении — обрезки белого пластика. Все это продолжается несколько часов. Когда Закарий снова возвращается в кабинет Катарины, то находит ее там, лежащей на полу в луже крови и с полуприкрытыми глазами. Лекса, не двигаясь, сидит на столе и смотрит на дело своих рук. Когда Закарий делает шаг к ней, она поднимает взгляд и шепчет. Я не сдержала слова.